Глава 16. Италия. Брешия, 13 июня 1735 года. И это Италия разочарованно спросил Таргус, глядя на какую-то задрипанную деревеньку, которую местные называют Брешей. Технически это был город, но по сравнению с тем, что здесь было в родном мире Таргуса, эта дыра являлась деревенькой. В мире Таргуса тут стоял огромный город Бриксия. Важный торговый узел, через который идут трансальпийские грузы, предназначенные Медиалану и Риму, а также всем остальным городам провинции Италия. Здесь торговля и не пахла, особенно в свете войны. У него в голове не укладывалось, что через столько лет в Италии вообще возможна война. Но потом он напомнил себе, что это параллельный мир, а там, как известно, возможно абсолютно всё, даже тот факт, что нет никаких параллельных миров, возможен в параллельных мирах. Здесь Италия, раздираемая войной, всю свою историю со времён падения империи. Разумеется, это не могло не сказаться на уровне развития. Это Италия, да, кивнул Евгений Савойский. Нравится мне здесьний воздух. На этот раз нам нужно держать оборону, поинтересовался Таргус, оглядывая местность. Да, войска французов и сардинцев постараются выкурить нас отсюда поскорее, кивнул принц. Я не сомневаюсь, что Людовик захочет заключить мир поскорее, но для этого ему нужна убедительная победа, последняя в этой войне. Иначе наш Карл выжмет из него всё до последней капли. Наша задача Уточнил Таргус с недовольным лицом, глядя на проходящего мимо итальянского крестьянина. Желательно захватить всю Северную Италию, улыбнулся принц Евгений. Ещё нужно уничтожить франко-сардинское войско, а затем взять Милан и Мантую. Милан, Таргус с омерзением произнёс эту варварскую версию названия Медиалана. Варвары немыты, Обидно было видеть свою страну в таком жалком состоянии. Я пошлю парламентарёв в Мантую, попробуем воевать как цивилизованные люди, а не как эти, принц Евгений поморщился. Попробуете организовать генеральное сражение, ваше королевское высочество? скептически посмотрел на него Таргус. Герцог Уании, маршал французской армии, всегда оказывался мне настоящим рыцарем, произнёс принц Евгений. думаю, обладая небольшим численным превосходством над нами, он согласится на генеральное сражение, которое решит исход этой затянувшейся войны за Италию. Заслоны франков по пути сюда были какими-то вялыми и малочисленными. Видимо, никто не ожидал, что войска совойского так быстро передислоцируются на итальянский театр боевых действий. Ещё Таргус обратил внимание, что оборона Альп устроена крайне плохо. В его мире и в его время в Альпах были целые сети старых крепостей, созданных во времена экспансии на северные варварские королевства. Там и мышь не проскочила бы. А тут они прошли по горным дорогам, на которых умудрились обойти единственный встреченный замок Тарасп, в котором был малочисленный гарнизон из сардинцев. Тратить время на него не стали, ибо бессмысленно. И вот они под Брешей. Судя по всему, будут ждать ответа герцога Куаньи на предложение генерального сражения. Думаю, откажутся, хмыкнул Таргус. Я бы не стал на месте Людовика ставить всю Италию на одну битву. Да, Людовик 15-й осторожный монарх, но в Версале правит балом де Флори, улыбнулся престарелый принц Евгений. Он может уговорить короля рискнуть. там уже маршалы захотят реабилитироваться после поражения на их поле. Кстати, кто был тот хитрюга, который устроил нам засаду в вашей королевской высочество, поинтересовался Таргус. Всех сдававшихся франков закалывали штыками, а захваченную документацию передали графу Лотерю Кёниксек Ротенфельсу, командующему армией, оставшейся на Рейне. Поэтому Таргус даже не удостоился выяснить имена тех, кого он разбил под Штутгартом. Ты должен был его знать, улыбнулся принц Савойский. Хотя я уже вижу, что ты имеешь обыкновение не интересоваться именами своих <кười> <кười> жертв. Кого я могу знать из франков? озадачился Таргус. Неужто сам Людовик 15-й? Что ты? Нет! рас смеялся Евгений Савойский. Ландграф Карл I Гессен-Филипп-Стальский, ты разбил его во время своей прошлой войны. А он-то тут. Что забыл? не понял Таргус. Дела данов остались в земле данов. Насколько могу судить, ландграф оказался не в состоянии перенести позора, который ему причинил шестилетний мальчик. Усмехнулся принц Евгений. Как только всем стало ясно, что твое герцогство вступает в войну и передаёт в имперскую армию целых 2 полунавесных пехотных корпуса, ландграф Карл I, по словам одного французского графа, с которым я имел удовольствие побеседовать, бросил все дела и помчался в Версаль, где после недолгого разговора с королём был назначен маршалом. Думаю, дело было в наличии у него опыта противостояния с тобой, потому что твоя Шлезвигская война потрясла всю Европу. Мальчик-то мальчиком, но списывать со счетов твою победу в двух генеральных сражениях над превосходящими по численности датчанами вершина глупости. Людовик XV, распущенный линией выприсыщенный, но не тупой король. Тем более, что имеются, так скажем, веские основания опасаться твоих войск. Бумажные патроны и новые пули, которые ныне называют не иначе, как «шлезвикские пули». Я сильно изумился тому, что подданный его императорского величества Кайзера пошел служить его нынешним врагам. Я до сих пор изумлен, но я его понимаю». «Я тоже его понимаю», — кивнул Таргус. «В его глазах большой позор проиграть ребенку со всем своим опытом, навыками, знаниями. Для него лучшим вариантом было бы умереть». Чем терпеть этот позор? Думаю, мы ещё услышим о нём в ближайшее время, хмыкнул принц. Ланграф отличался свежестью мысли. Видимо, бодрящее столкновение с Таргусом заставило и без того быстрые шестерёнки в его мозги крутиться ещё быстрее. Он сильный противник. Имперские маршалы и фельдмаршалы. Не догадались бы устроить Таргусу такое? Лангграф Карл I знал, с кем имеет дело, и понимал, что победить можно только чем-то неожиданным, быстрым, жёстким. У него почти получилось. Не будь Таргу с прожжённым жизнью во многих местах легионером-эвкатом, может, не почувствовал бы осады. И тогда ему не хотелось даже думать о том, что было бы в случае поражения. Дело даже не в смерти. Он уже один раз умирал, это ерунда. В Тартаре очень тепло, и в принципе можно привыкнуть к местности и компании. Больше пугало обращение прахом всего, ради чего он не спал ночами и прилагал интеллектуальные сверхусилия. Это обесценило бы его труды, а обесценивание худшее наказание, хуже смерти. Ему крышка после войны, уверенно произнёс Таргус. Карл VI его не простит. Как я успел заметить, он не из тех людей, которые готовы прощать предательство. Ты хорошо разбираешься в людях, похвалил его принц. Кто ты? Карл Петтер Ульрих. Тебе лучше не знать, кто я, без формального обращения и обieniков ответил Таргус, несколько иным тоном, совершенно не свойственным шестилетнему мальчиком. Я бы предпочёл в твоём возрасте не узнавать таких вещей. Заставляют сомневаться и переосмысливать, а умрёшь в сомнениях, получишь сомнительное посмертие. О, Я вижу, ты уже начал сомневаться и переосмысливать. Прекращай. Подумай о вине и женщинах. Это помогает, а потом Таргус рассмеялся. Да что ж ты, ваше королевское высочество, продолжил он, отсмеявшись. Я просто очень необычный ребёнок, обладающий рядом талантов, помогающих ему добиться определённых высот. Да, наверное, с сомнением пробормотал принц Евгений. "Вина и женщины", напомнил ему Таргус. Принц тряхнул головой, будто сбрасывая с себя неприятные мысли, и посмотрел на белые и пушистые облака, медленно плывущие по голубому небу. «Всего лишь конденсация водяного пара, парящая в тропосфере, а так красиво!» — улыбнулся Таргус. Над Тосканой, где он провел детство и юность, были такие же облака. Принц предпочел не переспрашивать и молча смотрел в небо. Пуля под городом Кремона 30 июня 1735 года Людовик XV дал свой ответ. Генеральное сражение было одобрено, местом его выбрали отличное пахотное поле под Кремоной, где не было никакого леса, никаких холмов, идеально ровное, как стол пространство, где нельзя будет использовать никаких коварных ухищрений. Но это французы так думали. С Кремоной у Таргуса были связаны некоторые личные воспоминания. Несколько давно мёртвых боевых товарищей было отсюда. Одна девушка, медсестра в военном госпитале, дала ему свой адрес в Кремоне, предлагала заглянуть после войны. Не заглянул. И к родителям боевых товарищей тоже не заехал. Он тогда считал, что должен был остаться на песке Каспия навсегда, а не вернуться домой бесполезным инвалидом. Он много ошибок совершил в молодости. Как и каждый человек, проживший молодость, ему было больно смотреть на эти края. Те же холмы, те же горы, но нет многих вил, которые он здесь раньше видел, нет многих городов, где он раньше бывал. Дороги какое-то грунтовое недоразумение, а не асфальтированные трассы. Дома из природного камня, а не бетонные махины. Они стояли под Кремоной двое суток. Ночами легионеры работали, а днём отсыпались, Если нет никаких преимуществ на равнине, создай их, спрячь их и используй в самый неподходящий для врага момент. Войско франко-сардинцев было огромным. Около 90 тысяч человек, 60 тысяч пехоты и 30 тысяч кавалерии при 300 пушках. Изначальная армия франков имела кавалерии в полтора раза больше, чем пехоты, но в ходе войны соотношение несколько изменилось. Несмотря на правки, внесенные войной, Кавалеристов у них много, хотя кавалерии это было можно назвать весьма условно. Это были драгуны, то есть перемещающиеся на лошадях пехота. Это означает, что как минимум 20 тысяч солдат-франков будут способны быстро переместиться глубоко во фланг и ударить неожиданно, не обязательно даже пешком. Такие вещи Таргус подмечал и всегда держал в голове. В этот раз он решил работать от атаки, применив новую для местных тактику – назывался на тактикой колонн и рассыпного строя. Совсем нового в этом ничего нет. Так ли иначе рассыпной строй здесь время от времени используют, как и атакующий колонны для продавливания вражеского строя. Но вот совокупное применение этих двух методик никто применять ещё не догадался. Нет, может и догадался, только Таргус ничего подобного никогда не слышал. Что есть тактика колонн и рассыпного строя? Это новая боевая формация, в которой три линии когортных колонн составляют основу боевого порядка. По флангам движется кавалерия, призванная избавлять пехоту от фланговых ударов кавалерии вражеской. А между колоннами когорт движется артиллерия с очевидным назначением в разрежении фронта противника, но ну а перед когортными колоннами движутся лёгкие стрелки, коеих набрали из лучших стрелков легионов, вооружили штуцерами и приказали действовать в рассыпном строю, чтобы снизить ущерб от ответной стрельбы противника. В отличие от классического варианта линейного построения, у Таргус артиллерия находилась в тылу. А между колоннами двигались мартирки со шрапнельными бомбами. Они будут стрелять в противника во время передвижения войска, делая короткие остановки, в то время как настоящая артиллерия будет решать проблему артиллерии вражеской. Такого здесь никто не видел, поэтому есть шанс, что сработает достаточно эффективно. Кавалерию ему выдал принц Савойский. Таргус уже побеседовал с командирами и поставил их в известность о том, что с ними будет, если они не будут слушаться его приказов. Вроде бы поняли. Франко-сординцы стояли и ждали первого хода от германцев. Вся батарея пушек и гаубиц, огонь по пехоте, приказал Таргус. Сигнальщик промахнул комбинацию сигналов, и уже готовая к бою артиллерия начала бить на дальнюю дистанцию. В небе начали взрываться шрапнельные бомбы, осыпая солдат противника тяжёлыми свинцовыми шариками, собирающими свою кровавую жатву. Это было не сколько для уничтожения живой силы противника, а для принуждения артиллерии врага открыть ответный огонь. Контрбатарейная борьба ныне не особо развита, применяется только при удобном случае. В основном современная доктрина применения артиллерии предусматривает использование её против пехоты, дабы деморализовать её, проредить её ряды и поспособствовать уничтожению собственной пехоты. То есть специально артиллерийские дуэли тут никто не устраивает, и этому есть ряд логичных причин. Дальность стрельбы отлитых из бронзы или чугуна пушек оставляет желать лучшего, точность тоже, а скорострельность это отдельная песня. Всё дело в системах мер и работе отдельных мастеров, у которых эти системы мер, как правило, свои. Именно поэтому в армиях Европы на вооружении стоят сотни калибров артиллерийских пушек. Мушкеты вообще порой обладают уникальными и неповторимыми характеристиками, что вызывает жуткую головную боль у монархов и командующих их армий. А вот станки Таргуса одержали блистательную победу в битве за точность, пусть и ценой страшных потерь среди нервных клеток мастеров и Таргуса. Местные системы мер весов, которые включали в себя архаичные длины локтей, пяток, мизинцев и ладоней, его не устраивали, поэтому он ввёл свои. Эталоном послужило самое среднее из имеющихся зёрнышек риса, разрезанное скальпелем на пять частей. Так он получил рисовый миллиметр. Уже после он высчитал сантиметры, дециметры, метры, а затем и километры. Не самый умный способ создания своей метрической системы, но зато эталонов у него много. Рисовых зернышек, идентичного эталонному, он выбрал несколько сотен. К тому же удалось наладить производство линеек, штангенциркулей, простых циркулей, измерительных лент, транспортиров и даже ограниченной серии логарифмических линеек, а также угольников и рейс-шин. Все это было незаменимо в чертежном деле, а потом и в производстве. Дело было 3 года назад. Таргус тогда откладывал все эти мазохистские вычисления как мог, но в итоге пришлось браться и делать. В итоге у Таргуса в промзоне налажено изготовление точных инструментов, использующих разработанную им же систему мер, причём они не являются каким-либо секретом и продаются свободно. Так как торгу знал, что появление на рынке точных измерительных приборов с новой системой мер ни на что не повлияют, так как мастера и подмастерья будут продолжать использовать свои системы мер, на которых их учили, в ближайшей перспективе следует ожидать некоторого роста точности в прилегающих государствах, но он не будет каким-то феноменальным. В отдаленной же перспективе кто-то последует примеру Таргуса и попробует изобрести свою систему мер с латрункули и лупами. Примечание. Латрункули. Латрункули. Латинский. Полное название звучит как «Ludus Lantruculorum», то есть игра солдатиков, наемников. Это такая древнеримская игра шашечного типа. Версия с полем 8 на 8 считается прабабушкой шашек на 64-клеточной доске. В древнем Риме игра была крайне популярна, встречаясь даже в таких тогдашних жопах мира, как Виндаланда, Каструм Блис Валла Адриана, что в провинции Британия. Археологи обнаружили там каменную доску с игровым полем для игры в Лантрункули, причём не одну, а целых 5. Известно, что по Лантрункули проводились турниры. Лупа. Лупа. Латинский буквально переводилось с латыни как волчица, но хитрожопа и древние римляне первоначально подразумевали под этим проститутку, а потом как-то так получилось, что эфемизм заменил слово, и оно стало обозначать то, что обозначает. Абитали лупы в лупанариях, как в те времена называли бордели. Бизнес был широко распространён в Древнем Риме. В качестве косвенного доказательства может служить город Помпеи, выкопанный из-под вулканического пепла. Первоначально насчитали 35 лупанариев на город с 20-тысячным населением, потом осетры чутка урезали, сократив численность идентифицированных зданий до 24. Но тем не менее, часть ученых до сих пор считает, что лупанариев было 35. Располагались лупонарии преимущественно над винными лавками, где можно было бухнуть. От этого захотелось большой и чистой любви, понять, что такой поблизости нет, а в этот момент вниз очень удачно спускаются симпатичные барышни и предлагают ее суррогат за небольшие деньги. Также следует сказать, что в Помпеях был и полноценный лупонарий на 10 комнат. Конец примечания. Это грозит при условии принятия новой системы сообществом увеличением точности изготовления деталей и механизмов, а следовательно и технологическим рывком. Впрочем, не исключено, что кто-то из монарших особ навяжет своим мастерам шлезвикскую систему, и тогда прогресс в точности будет происходить заметно быстрее. Пушки единого калибра, почти идеально совпадающего с калибром снарядов, стреляют очень далеко. Теперь даже дальше, чем во времена Шлезвигской войны, так как удалось подобрать оптимальную развёску метательного заряда. Пушкам удаётся доставить шрапнельные бомбы почти на 2 км, а ядра и бомбы на полтора. В случае с гаубицами расклад несколько иной. Шрапнельные бомбы они докидывают на километр, а бомбы где-то на 800 м. С учетом того, что вражеская артиллерия редко когда может добросить ядро района цели на расстоянии 900 метров, предпочитая стрелять на 500-700 метров, условия для контрбатарейной борьбы у пушек и гаубиц практически идеальны. А если учесть точность... Вот и сейчас открывшие огонь пушки франков выдали свое местоположение и скоро начнут расплачиваться за это кровью. «Огонь по артиллерии из всех стволов!» Повернулся Таргоск к сигнальщику, стоящему рядом. Его командирская вышка тоже претерпела некоторые изменения. Она обзавелась колёсами с бронзовыми амортизаторами, более продвинутой бронёй из листовой стали, а также встроенным телескопом, заказанным за очень большие деньги в Венеции. В руках такой не потаскаешь, зато на подвижном штативе он превращается в почти идеальный способ быть в курсе дел не только в наступающих войсках, но и в стане врагов. Почти идеальные, только потому, что изображение в нём перевёрнутое, что несколько сбивает с толку и требует определённого приспособления. Таргус, навёл телескоп на позиции артиллеристов врага и очень удивился. Артиллеристы после произведённого по пехоте залпа собрали вещи и побежали прочь от пушек. Спустя минуту над брошенными орудиями начали разрываться шрапнельные бомбы, которые просто барабанили по бронзовым орудиям свинцовыми шариками. Зажигательными пародиям противника нашёл частичное решение возникшей проблемы Таргус. Не будь у него телескопа, он бы не смог узнать, что артиллеристы врага научились бегать, и огонь по орудиям бесполезен. Следующий залп орудий прошёл шрапнелью, но вот после него ударили зажигательные бомбы. Взрываясь в воздухе и заливая всё под собой зажигательной смесью, пустотело и ядра очень быстро сделали использование вражеских пушек невозможными. А если учесть, прошедшую спустя несколько минут серию взрывов, враги не успели утащить весь порох. Подсушенная жарким летним солнцем трава взялась огнём, и артиллерийские орудия оказались в всплошном кольце пламени. Огонь уничтожит лафеты, поэтому использовать орудия больше будет нельзя. Наблюдая в телескоп разгорающийся пожар, Таргус вспомнил битву при Штутгарте, точнее её окончание. Тогда легионеры вытащили из пепелища на месте леса оплавившиеся бронзовые орудия, которые потом были доставлены на промзону и переплавлены во что-то более полезное. Он оглядел поле боя и вернул взор к своим войскам, которые уже достигли дистанции эффективного огня, остановились и начали обстрел. В перестрелке участвовали только стрелки с нарезными мушкетами и мортирки. Когортные колонны ждали своего часа. Российный строй существенно снижал потери от залпов вражеских фузельеров, при этом позволяя обстреливать плотные формации врага с очень высокой эффективностью. Таргус видел, что первой целью стрелков являлись ярко наряженные офицеры, отчётливо выделявшиеся на общем фоне. Они и умирали первыми. Стрелки стреляли не залпами, а индивидуально, что создавало эффект непрерывного обстрела, который не утихает ни на секунду. Идею Франковс из использованием пуль Несслера в нарезном оружии Таргус после ряда тестов на полигоне перенял. Прирост точности был не слишком существенный, так как нарезы пусть и стабилизировали пулю, но из-за специфической полукруглой формы и малой длины пули в определённый момент опрокидывались и вели себя хуже некуда. На дистанции 250 м они уже летели как попало. но хотя бы по устойчивой траектории, поэтому достать человека можно было и с 350 м, если постараться. Это почти в два раза лучше, чем может гладкоствольный мушкет с пулей Неслера. Тут надо понимать, что прицельная стрельба серьёзно отличается от залповой стрельбы, если из гладкоствольного мушкета. Особо меткий легионер может достать до конкретного человека с дистанции 200 м. то при залповой стрельбе по плотному строю дистанция эффективной стрельбы увеличивалась до 400-500 м, то есть пули Неслера в нарезном оружии не дают слишком уж серьёзного прироста дальности, но горизон в них всё же есть. Мортирки осыпали формации противника шрапнелью. Таргус в телескоп мог наблюдать, как окровавленные тела в афранкских мундирах падают на землю и конвульсивно шевелятся, заливая мир вокруг кровью из ран. Командующий вражеским войском выдвинул кавалерию с флангов и направил её на охват наступающих легионов. Союзных эквитов на перехват за Алтаргус. Примечание: эквит, equit, латинский, всадник, конник, кавалерист. В древнем Риме это были не только конники, но и сословие, сформировавшееся к III веку до нашей эры, почти одновременно с прочим нобилитатом. рабовладельческими патрициями и некоторыми богатенькими плебеями. До этого плебейская и патрицианская верхушки были вроде как не равны, но с III века до н.э. они слились в один нобилитет. Овсадники после этого из поражающейся верхом патрицианской знати превратились во второе после сенаторов сословие, которое владело в Риме подавляющим большинством движи и недвижки. В контексте происходящей битвы Таргус не имел в виду, что это какие-то конные мажоры, а использует первоначальный смысл слова конники. Конец примечания. Сигналищик обозначил нужную последовательность, специально приставленные легионеры объяснили командирам кавалерии союзников поступивший приказ и двинулись на перехват противника. Не доверяя союзникам, Таргус на всякий случай приказал когортным колоннам по флангам построения повернуться к вероятному направлению атаки и вытянуть строй, чтобы подавить наглых франков массированным залповым огнём. Но всадники не подвели и ожесточённо врезались в решивших принять бой вражеских кавалериистов. Началась ожесточённая конная рубка, но Таргус уже смотрел на наступающих пеших франко-сардинцев, осознавших бесперспективность перестрелки. Стрелки быстро развернулись и длинными цепочками устремились между когортными колоннами. Потери их были незначительны, примерно 8-9% отличного состава. Зато они нанесли врагу несопоставимо больший ущерб. Частичная потеря командного состава повлияла на качество построения франко-сардинцев, поэтому натиск их будет ощутимо хуже, что играет на руку Таргусу. Колонны дали слитный залп передними рядами и устремились в штыковую атаку. Франко Сардинцы дали ответный залп, весьма нестройный, но причинивший легионерам ощутимый ущерб. Впрочем, это уже было не слишком важно, так как начался ближний бой, в котором решает качество построения и волевая решительность каждого солдата. Преимущество штурмующих колонн состоит в том, что они могут создавать колоссальный натиск на относительно узком участке построения противника, что увеличивает шансы на его прорыв, который будет означать победу. В пяти местах линейное построение франко-сардинцев было прорвано, в результате чего на подмогу им был направлен уже обстреливаемый артиллерией резерв. Кавалеристы продолжали ожесточённую схватку, но было видно, что франкские силы были деморализованы общим ходом боя и сражались не слишком эффективно. В то время, как кирасиры принца Савойского жаждали не ударить в грязь лицом перед союзниками, которые у них на глазах устраивали франко-сардинцам кровавую бойню. На фоне чуть в стороне происходила другая битва. Принц Евгений сражался со второй частью армии противника, которая была пожеже качеством, но погуще количеством. Это было условие Таргуса, который не хотел подвергать свои легионы вполне вероятной тупости соседей. Поэтому они разделили войско на две части, на что отреагировали франки, выставив против легионов Таргуса свои самые проверенные силы. Остальные силы Франко-сардинцев должны были задавить савойского числом. Таргуса опасался наступления того дня, когда вражские и условно вражские армии будут научены горьким опытом жестокого обращения с его стороны и переймут тактику организации войск, осознают важность технологического превосходства перед противником или хотя бы соответствия его уровню, а также научатся адекватному уровню управляемости войска. Здесь тактических гениев полно, Десятилетия битв выпестивали настоящих профессионалов и даже гениев военного дела, у которых только одна проблема: они находятся в рамках современных военных доктрин и просто не знают, что делать со странными фокусами, которые выкидывает Таргус. Но каждая битва, которую он выигрывает, позволяет врагам накапливать опыт. Он уже не сомневался, что сегодняшнюю битву в Франки разберут посекундно, сделают какие-то выводы и что-то на этот счёт придумают. В следующую войну эти придумки будут применены в бою, что-то окажется неэффективным, что-то действенным. Именно так работает прогресс в военном деле. И в отличие от научно-технического прогресса, который с трудом поддаётся загону, в рамки военный прогресс не изменяет своим принципам никогда. США вошли во Вторую мировую войну готовыми к Первой мировой войне, а во Вьетнамскую войну США вошли готовыми ко Второй мировой войне, потому что к будущей войне подготовиться невозможно. Аналогично и у остальных стран. Кто-то может быть готов получше остальных, но такие имеют лишь преимущество на начальном этапе, ведь противоборствующая сторона тоже учится, причём самым быстрым способом пролитой кровью. Вот и здесь все инновации военного дела, внесённые Таргусом, дают лишь начальные преимущества. Настанет день, когда инновации внедрят все страны Европы, и тогда маленький и захолусный шлезви Гольштейн-Готорп будет смятён с карты мира. Нужно было как-то не допустить этого. Тем временем дела у ша войск складывались не лучшим образом. Франко-сардинские войска поливали его пехоту картечью, кавалеристы принца провалили фланговый удар, но в то же время в гуще пехотного столкновения ситуация зависла в мнимом стазисе и зависела от множества непредсказуемых факторов. Резервы были исчерпаны обеими сторонами, поэтому сейчас всё зиждилось на упорстве пехоты, чья сила пересилит Первую, вторую батареи на конную тягу, приказал Таргус. Зайти с правого фланга второй группировки и обстрелять артиллерию противника. Вторую когорту из резервов в качестве охранения. Сигналщик отправил сообщение указанным подразделениям, а Таргус продолжил следить за ходом боя. Пехота франко-сардинцев почти перестала существовать. Легионеры пробили вражескую формацию во множестве мест и теперь добивали деморализованных солдат противника, оказывающих незначительное сопротивление. Эквитам нашего правого фланга атаковать ставку командования противника, зарал Таргус, когда стало ясно, что они сумели сломить вражескую кавалерию, которая уже панически отступала. Кавалеристы получили сигнал, бросили не входившее в план преследование бегущего врага и направились в сторону ставки. Тут из кустарника грохнули скрытой до этого пушки и смели переднюю часть строя кавалеристов в крупной картечью. Из той же кустарниковой рощи выехали новые кавалеристы, которые не были до этого обозначены противником. Скорость действия противника была слишком высока. Таргус не успевал реагировать адекватными командами, так как расстояние в 600 м фражские кавалеристы преодолели за несколько минут и врезались в ошеломлённых союзников таранным копейным ударом. Уланы, мать твою, прошептал Таргус с досадой. Кавалерии правого фланга больше не было, поэтому нужно было как-то закрывать уязвимость. Третья и пятая когорты из резерва на правый фланг, приказал он. Пушки и гаубицы, уничтожить вражескую артиллерию. На левом фланге у кавалерии союзников дела обстояли менее определённо. Конная рубка продолжалась, но пока без определившегося победителя. Оставив конных там, где они есть, Таргус переместил свой взор на дела пехоты. Там всё было просто отлично. Бегущих франко-сардинцев осталось мало, закалывали всех, а тех, кто бежал, расстреливали. Победа почти состоялась, но потом нужно было помочь со войскуму. Было видно, что ставка командования уже убралась с поля боя. Стремительно двигаясь по полю в сторону ставки второй армии франко-сардинцев, всем маршальской, генеральским составом «Третья батарея! По командованию противника! Огонь!» — распорядился Таргус. 35 шрапнельных бомб взорвались над командными головами, пожав там кровавый урожай. Это не имело тактического значения, но несло в себе значение стратегическое. В штабе находятся очень непростые люди, поэтому для благоприятного хода всей войны очень ценно убить кого-то из них. С бегством командного состава у простых солдат не осталось причин воевать — Поэтому они начали беспорядочное отступление. Артиллеристы бросили пушки, а босс, стоявший в тылу, был уже у Кремоны. Кавалеристы бежали от преследующих их эквитов союзников Таргуса. Можно было сказать, что победа состоялась убедительно и безоговорочно. Всем когортам, кроме введенного резерва, перестроиться в наступающую формацию в направлении действующего неприятеля, приказал Таргус. Добивавшиеся не успевших смыться франко-сардинцев легионеры начали перестроение. Спустя минут 15 уцелевшие подразделения уже были готовы к наступлению. "В атаку!" приказал Таргус, а затем выглянул из-за оградки. "Эй вы, вышку мою подвинте! Сигналищик, с какого стоишь? Помогаем! Вышка ведь твою мать! Тяжелее, как твоя мамаша, твою мать!" Командирская вышка была повёрнута в нужном направлении, легионеры были в пути, оставив за своими спинами усеянное трупами пространство. Но это уже вызвало некоторые метаморфозы на поле всё ещё происходящего сражения между второй частью франко-сардинцев и имперских германцев. Принц Савойский использовал поддержку артиллерии Таргуса и сумел создать давление на правом фланге противника, охранной ставке командования. Спустя минут двадцать легионеры приблизились к правому флангу франка сардинцев, но к этому моменту те уже бежали. Битва закончена по причине полного разгрома противника. Ломбардия. Дворец губернатора Миланского герцогства. 16 июня 1735 года. В какую же дыру они превратили прекрасный Медиолан? Таргус смотрел в окно губернаторского дворца с грустным разочарованием. Я не хочу смотреть на Тоскану. «Еще раз приношу свою благодарность, ваша светлость!» Подошел граф Вирих Филипп фон Даун. Его представили как бывшего губернатора герцогства Милан, которого два года назад выкурили отсюда франки. Он был при войске принца Евгения и с нетерпением ждал часа вернуться на прежний пост. «Я просто делал свою работу», – пожал плечами Таргус. «Тем более меня не обидели трофеями, так что непонятно, кто больше в выигрыше». «Тем не менее, я весьма благодарен вам за освобождение Италии», — улыбнулся фон Даун, — «и особенно Милана». «Это не Италия. Это какая-то ломбардия», — с презрением ответил Таргус. Удивленный фон Даун не нашел, что ответить, поэтому дальше они стояли молча. «Слушай, Вирих!» — в зал вошел сам принц Евгений и направился к ним. Я получил письмо от Его Императорского Величества, и у меня не очень хорошие новости для тебя. Да? помрачнёл фон Даун. Кайзер вспомнил, что ты был в немилости, продолжил принц. Не думаю, что он позволит тебя вновь занять пост губернатора герцогства. Впрочем, он ещё думает. Я сделал всё, что мог, но решаю не я. Спасибо тебе, Евгений, искренне поблагодарил его фон Даун. Принц Савойский кивнул ему. После этого стало ясно, что говорить что-то еще будет лишним, и граф покинул зал, цокая металлом шпор по паркету. «В войну за испанское наследство он прославился обороной Турина», — поделился принц. «Его своевременная вылазка позволила отогнать армию маршала Ла Феяда от города, обратив в повальное бегство. Но это было в 1706 году». Каезером тогда был ныне покойный Иосиф I. Поэтому для его императорского величества были и успехи графа фон Дауна не имеют слишком уж большого успеха. Я бы на его месте поехал в Вену и попытался реабилитироваться. Он неплохо показал себя в прошедшем бою. Есть шансы восстановить справедливость. Мне плевать на его дальнейшую судьбу, честно признался Таргус. Я уже навоевался в этом году. когда можно будет отправляться обратно в Шлезвик? Его потери в прошедшей битве составили 5974 человека безвозвратными, а ранения получили 8 775 человек. Еще пара таких битв, и у него не останется армии. Нерационально тратить так хорошо подготовленных легионеров на всякое францкое отребье. «Его императорское величество уже начал вести переговоры с Людовиком», Думаю, перемирие будет заключено в ближайшие дни, ответил принц Евгений. Как ты знаешь, он очень экономный монарх, и когда станет ясно, что военные действия закончились, сократит ополчение минимум на 2/3. Есть неплохие шансы, что в числе этих 2/3 могут оказаться и твои легионы. "Ну, логично", кивнул Таргус. "Мы же обходимся иму дороже всего". Всё дело было в выучке и экипировке, а также оснащённости артиллерии. Таблица солдатских зарплат в полчении предусматривает не только экипировку и оружие, которое солдат якобы содержит сам, но и оснащённость армии артиллерии. Вот и получается, что два легиона Таргуса обходятся казне кайзера как сорокотысячное войско. Значит, скоро поеду домой.